Известный вельможа Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, усидевший в течение сорока лет на должности руководителя монастырскими делами и утративший руководство ими на исходе царствования четвертой монархии, тоже счел необходимым во время празднования дня те за именинство царевича, пробормотать какие-то невнятные слова, которые не в силы был разгадать царевич. «Видишь, где Бог тебя наказует, но к чему де те слова, он де царевич не знает». Царевич считал своим приятелем и фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева. Но тот, будучи в отставке, дал ему ничего не стоивший совет – держать при дворе отца соглядатая, который бы информировал его о разговорах царя с супругой, касавшихся его царевича. Судя по всему, Петр тоже не принял всерьез уверения царевича о множестве друзей, готовых оказать ему поддержку в притязаниях на трон. Исключение составил генерал-лейтенант князь Василий Владимирович Долгорукий. Из вельмож оговоренных царевичем и другими подследственными, он ближе всех стоял к царевичу. Непонятно, каким образом любимец Петра, в свое время им обласканный, оказался среди доверенных лиц царевича, то есть на положении слуги двух господ. О доверительных отношениях между ним и Алексеем Петровичем Свидетельствует хотя бы такой факт. Царевич, получив одно за другим два послания отца, дважды отправлялся за советом к Кикину и князю Василию Долгорукому. Оговоренный царевичем князь в Ваковых был доставлен из Петербурга в Москву. Здесь ему довелось отвечать на вопросные пункты, составленные тайной канцелярией и правленные Петром. Вопросов было шесть, и практически на все из них князь дал отрицательный ответ. Первое. Говорил ли царевичу, давай писем хоть тысячу, еще когда что будет? Старая пословица, улит едет, когда то будет. Не говорил. Второе. Слова. Я тебя у отца с плаки снял. Говорил ли? Я не говорил. А сказал царевич. «Я всегда как на плахе». Я ему отвечал, «Когда письмо дашь, то и плаху отбудешь». Третье. Слова при Штетине, сказанные, «Кабы не государев жестокий нрав, да не царица, нам бы жить нельзя». Я бы в Штетине первый изменил. Говорил ли и давно ли думал об измене? Не говорил. Четвертое. О чем советовали с царевичем, запершись, как показал Иван Афанасьев? Тайно не говаривал. Пятое. Присылал ли царевич за тобою, и что советовали, когда были к нему письма о наследстве? Царевич присылал, и был у него два раза, ни о чем не советовали. Шестое. Дьяку Воронову говорил ли, и с каким намерением едет сюда дурак-царевич, что отец ему посулил жениться на Афросинье? Может быть, такие слова говорил, только не помнит. На что надеялся князь Василий Владимирович, от всего отрицаясь? Скорее всего, на то, что он по ошибке оказался в кандалах и в ближайшие дни будет освобожден по повелению Петра. Но так не думали министры, обсуждавшие ответы Долгорукова 14 марта 1718 года. Отчасти князь был прав, когда и надеялся на уважительное отношение к себе царя, о котором министры были осведомлены. Если бы речь шла о простом колоднике, то министры вынесли бы однозначное определение – учинить за стенок министр однако, проявили осторожность и вынесли следующее определение. Если бы в помянутых князь Василия с царевичем первых словах не такая персона показала, надлежало бы по порядку к исследованию по тому делу быть розыску. А поверить совершенно тем словам для вышеписанных обстоятельств сомнительно. Царевич сам показал, что князь Василий к побегу его совета никакого с ним не имел. Он же, по мысли Кикина, написав князь Василию письмо, отдал Кикину в такое намерение. Ежели б на него в побеге было подозрение, привесть на князя Василия, как о том в царевичем повинном письме и в Кикином с розыску допросе показано явно. Однако же то предается на высокое его царского величества рассуждение. А за дерзновенные князь Васильева слова с царевичем и с Вороновым достойен он быть лишен и всего его движимого и недвижимого имения и ссылки. Взятие под арест князя Василия вызвало переполох среди многочисленного рода долгоруких. Его старейший представитель, князь Яков Федорович Долгорукий, пользовавшийся уважением Петра и единственным из вельмож, осмеливавшийся перечить царю и резать ему в глаза правду матку, обратился к царю с письмом, защищавшим честь рода и оправдывавшим необузданный поступок одного из представителей фамилии. Письмо это настолько эмоционально и столь выразительно отражает честь и достоинство автора, что заслуживает хотя бы краткого изложения. Оно не похоже на обычные челобитные того времени, авторы которых униженно умоляли самодержца проявить заботу или оказать милосердие. Примилосердный государь. «Впал я злым несчастьем моим Богу, и человеком в ненавистное имя злодейского рода. А в том утверждаюся, единым им сердцевицем, создателем моим и чистой совестью. Ибо непоколебимо весь мой род пребывал от начала и доныне в чем свидетельствуют и дела. Далее следуют ссылки на богомерзкий бунт 1682 года, во время которого дядя и брат мой злую смерть приняли за верность ему Петру во время конфликта с царевной Софией, а также на услугу последнего времени, о которой сказано глухо и за которую ему, Якова Федоровичу, «Воздаяние обещано, как я слышу, лютая на коле смерть». Вижу ныне сродников моих, впадших в некоторые погрешения. аще дела их подлинно не ведаю, однако то ведаю, что никогда не ни в каких злохитрых умыслах не были, чему и причина есть, понеже весь мой род ни через кого имел себе произвождение к добру» токма через единую Ваше Величество высокую милость, о ней же даны не живем и есть мы. Разве явилась вина их в каких дерзновенных словах? Может быть, нерассудными без умысла злого словами пред Богом и Вашим Величеством винны? Заканчивается письмо словами. Того ради падая, яко неключимый раби молим, «Помилуй, премилосердый государь, да не снидем старости нашей в гроб во имени рода злодеев, которая может не токмо отнять доброе имя, но и безвременно верфь живота пресечь». и «Ипаки вопию со слезами, помилуй, помилуй, премилосердый государь». Петр не спешил приводить в исполнение приговор министров. Вместо ссылки он велел отправить князя Василия вместе с прочими колодниками в Петербург. Таким образом, тот располагал уймой времени, чтобы трезво оценить свое положение и свои показания. 21 июня 1718 года Долгорукому и царевичу была дана очная ставка, во время которой царевич подтвердил свои прежние показания и дополнил их новыми. Долгорукий сказывал ему, «Давай отцу своему писем отрицательных от наследства сколько хочешь, а также, что царевичу мне и отца, который, хотя и умен, только умных людей не знает». Долгорукий признал только то, что говорил царевичу «письмо отцу дай или на словах ответствуй», а таких слов, что царевич на него показывает, отнюдь не говорил. Наконец, 23 июня князь Василий написал повинную, «Как взят я Санкт-Петербурга нечаянно и повезен в Москву скован, отчего был великой дисперации и беспамятстве, и привезен в Преображенское, и отдан под крепкий арест, а потом переведен на генеральный двор» пред царское величество и был в том же страхе и в то время как спрашиваван я против письма царевича пред царским величеством ответствовал в страхе, видя что слова написанные на меня царевичем приняты за великую противность и в то время боясь розыску о тех словах не сказал